Созидательное направление, его травмирующие действие на личность уменьшится. Надо раскрывать перед юными существами одну истину, о которой, к сожалению, забывают. Страдание составная часть самоутверждения личности. Весь мой опыт комсомольского партийного работника и судьи убеждает. В человеческих отношениях важно все, и интонация голоса, и взгляд, и слово, и улыбка, и мужественная доброта, которую излучают хорошие люди. И когда это гармонично, наполнено, направлено к одной цели, радости человеческого общения, в этой атмосфере формируются люди одновременно и тонкие душой, и сильные сердцем. Мысли Петра Васильевича Шанина удивительно совпадают с мыслями и опытом Марии Николаевны Вишневской. Они незнакомы, живут в разных городах, но оба умудрены жизнью и в стремлении формировать тонко чувствующие и мужественные души ищут и находят одинаковое решение. Но возможно ли подобное сочетание ранимости с силой, тонкой организацией души с непоколебимым мужеством? Мне думается, что на этот вопрос ответило судьбинное письмо Амелитине Леонидовне Антоновой. Экстремальная ситуация В том разнообразии конфликтных ситуаций, с которыми жизнь почти ежедневно сталкивает меня по роду работы писателя-публициста, я давно уже вычленил одну достаточно существенную в системе личность общества и поэтому достойную исследование. Суть интересующей меня ситуации в том, что нравственно-содержательная или, выражусь скромнее, нравственно-нормальная личность попадает в нравственно-ненормальный микроклимат. Тут, за исключением печального варианта, когда она адаптируется и сама в течение месяцев или лет становится нравственно-ненормальной, существует, видимо, три модели поведения. Первая модель хорошо нам известна, потому что ярко отражена в литературе и не менее ярко воссоздана на подмостках театров. Личность дает бой. Она ведет его с переменным успехом, но в финале побеждает. Она ведет бой за торжество моральных норм жизни безбоязненно и бескомпромиссно, с большим социальным темпераментом и верой в победу. Она в этом бою не жалеет ни себя, в смысле архищедрой траты душевных сил, ни тех, кто уродует нашу жизнь. Эта первая модель поведения существует, разумеется, не только в литературе и в театре, но и весьма широко в самой действительности. И если я писал выше о ее отображениях, то лишь за тем, чтобы отметить, она исследована, достаточно хорошо. Вторая модель поведения отображена и исследована менее хорошо, хотя тоже существует в реальной действительности. Нравственно нормальная личность, очутившись в нравственно ненормальной обстановке, чаще всего по моим наблюдениям это небольшой коллектив, уходит оттуда, даже бежит, подобно человеку, оказавшемуся вдруг в нездоровой местности, в том микроклимате, который мучительно воздействует на его сердечно-сосудистую систему. Зло торжествует в локальных масштабах, но личность не терпит при этом существенных потерь, хотя, конечно, морально уязвлена. Естественно, что этот социально-пассивный вариант нам мало импонирует. Поэтому мы и пишем о нем редко. Но есть и третья модель поведения, наименее изученная и отображенная в литературе.